Глава 6 Матвей после того как катя ушла на работу, я все думал и думал над ее словами, и чем больше анализировал, тем яснее осознавал, что натворил. То, что мне казалось с моей стороны приемлемым и логичным, с ее вдруг осветилось совсем другим светом. Я думал, что прикрываю брата, сохраняю его тайну, потому что это его личная жизнь, И он вправе сам сообщить о сыне родителям и близким. Так ведь и должны поступать братья. Прикрывать спину и не выносить мозг, верно? Как брат я выложился на все сто. Но как муж я на столько же процентов провалился. Сейчас самое главное не сделать еще хуже. Проблема в том, что я вообще не понимаю, как мне себя вести. Дать Кате успокоиться настоять на разговоре? Может, вообще не проявлять инициативу и ждать, когда жена сама созреет для разговора? И посоветоваться мне не с кем. Я взял Ваню на руки и тот радостно загукал, пуская новые пузыри. Да, дружище, брак — это сложно, особенно когда вот так ложаешь, как и я. Ваня счастливо засмеялся, И я понял, что сочувствие он ко мне не проявит. С другой стороны, он молодец. Не плачет, не капризничает, по маме не скучает. Да уж, не ожидал такого фортеля от Тверещагиной. Она всегда казалась мне толковой девчонкой. Я когда узнал, что ребенок от Мити даже обрадовался, наконец-то брат успокоится, перестанет бегать за юбками уйдет с корабля, вернется назад в настоящую медицину. Судовой врач – это не то, чего мы все желали Мите. Когда брат поступил в ординатуру, мы ждали, когда он определится, чего он хочет больше – работать в больнице врачом, как папа, или заниматься исследованиями и преподаванием, как я. Митя же просто ошарашил всех, когда заявил, что уже подписал контракт на два года – и выходит в море на военный корабль с судовым врачом. Никто не понял Митю, но остановить его не удалось. Мы все ждали, что он встретит хорошую девушку и остепенится. Аня мне казалось такой. Иванька стоит того, чтобы перестать мотаться по свету и наконец-то повзрослеть. Еще пару дней назад я думал, что скоро все наладится. Мети вернется, начнет создавать семью, строить нормальную карьеру. Я снова обрету брата. Ваня громко заплакал ни с того ни с сего. Я стал ходить с ним по комнате, показывать какие-то предметы, отвлекать, но он не успокаивался. На всякий случай я заглянул в памперс, но тот все еще был чист. За полчаса ничего не изменилось. Смесь ваня есть отказался, пустышку выплюнул И спустя час ничего не изменилось. Ребенок уже покраснел от крика, я не знал, что делать. Живот не твердый, зубы не лезут, температуры пока нет. Отставить панику. Я осмотрел племянника от макушки до кончиков пальцев на ногах. Физически он был здоров, но плакать не прекращал. Правда, уже не громко, а как-то совсем тихо и горько. Я качал его на руках, успокаивал как мог, а сам мечтал придушить Верещагину. Как она могла бросить сына? Ванька ведь плачет, потому что ее нет рядом. Ближе к вечеру уставший ребенок заснул, а я, схватившись за голову, думал, что делать. Искать Верещагину? Бегать за этой идиоткой мне совсем не хотелось. Это митинг-геморрой приедет пусть и ищет я несколько раз набрал номер своей бывшей студентки, но результат не изменился абонент не абонент позвоните позже Стоп. в деканате ведь должны быть данные ее родителей, хотя бы бывший адрес проживания и имя отца. С этой информацией вполне возможно узнать домашний номер телефона или мобильный. плевать как все будет выглядеть со стороны. «Ване нужна мама, и Верещагина не может просто так исчезнуть из жизни сына, не имеет права». После короткой, но неловкой беседы, куратор Ани пообещал перезвонить, как что-то узнает. Владимиру не понравился мой интерес к студентке, и он вряд ли поверил в наспех придуманную причину, для чего мне так срочно нужна Верещагина. «Только проблем на работе мне еще и не хватало». «Кстати, о работе. Я посмотрел на часы. Катя уже час как должна была быть дома. Где же она? Может, что-то случилось?» Телефон не отвечал. Шли гудки, но никто не брал трубку. С каждой секундой я нервничал все сильнее. Если бы Катю задержали на работе, она бы позвонила. Если бы застряла в пробке, то ответила бы на мой звонок. «А что, если она попала в аварию?» «Или...» Я услышал звук открывающейся двери до того, как успел надумать что-то еще более ужасное. «Целая невредима». Я крепко обнял Катю и поцеловал ее. Мягкие податливые губы раскрылись, и мой язык легко проник в рот жены. Любимый аромат, сладость, страсть, которая набирала обороты. Между нами словно растаял лед и рухнула стена. Я так думал ровно две секунды, а затем меня больно укусили за язык и оттолкнули. «Зеленцов, ты что, с ума сошел?» На меня смотрела не просто живая и здоровая жена, а еще и чертовски злая. «Катя, всю дорогу домой?» У меня не выходила из головы история подруги, и это ее фраза. «Тебе повезло, что у вас нет детей?» Может, и повезло. Конечно, сейчас я отвечала только за свое собственное будущее и могла быть эгоисткой. Это большой плюс. Минус лишь в том, что эгоисткой я быть не умела, не научилась как-то. Может, поэтому и Матвей так легко пожертвовал моими интересами. Нет, еще не хватало его оправдывать. Так, все, с этой секунды я буду эгоисткой. Приняв такое спонтанное, но такое окрыляющее решение, я улыбнулась и даже стала подпевать радио. На носу Новый год, все магазины и окна украшены гирляндами, то там, то тут видна праздничная атрибутика. В воздухе так и пахло волшебством и мандаринами. Точно. Я хочу мандаринов. Целый пакет или даже два. Буду сидеть на кухне, аккуратно чистить оранжевые шары, вдыхать аромат и обязательно сделаю из их шкурок новогоднюю гирлянду. Плевать на Матвея. Помню, в прошлом году я хотела сделать такие эко-гирлянды на всю кухню, а еще украсить апельсины гвоздикой и красиво уложить разрисованные фрукты на блюдо, но муж посмеялся надо мной. Мне тогда было обидно. Я демонстративно выкинула все заготовки в ведро, но ничего не сказала. Почему я не отстояла свою идею или не проигнорировала отношение Матвея к моей задумке? Я ведь хотела сделать эту чертову гирлянду, так почему отступила? Я постоянно молча отступаю, не говорю ему о тех вещах, что важны для меня. «О, мой бог!» Хотелось схватиться за голову. Что я творю со своей жизнью? Почему позволяю вытирать из себя ноги? Нет, позволяла. Совсем недавно я решила с этим покончить. Телефон заиграл знакомой мелодии, на экране высветилось фото мужа, которому я с чистой совестью показала язык и вышла из авто, оставив мобильный, в бардачке. Сейчас время для меня и моих желаний. Я не спеша рассмотрела всякую мелочь для дома. Ничего не понравилось. Матвей прав, выбор здесь не очень, и качество оставляет желать лучшего. Но сегодня я сама в этом убедилась, потратив четверть часа. Пусть впустую, но я давно хотела это сделать. «Кстати, почему у нас в туалете вечно мужской освежитель?» «К черту эту горную свежесть, морской бриз и аромат хвои. Хочу сирень или лаванду». Я выбрала нужный аэрозоль и с видом победительницы пошла к фруктам. Выбор мандаринов оказался огромен. Сорта четыре, не меньше. «Беру все. Дома как раз определюсь, какой вкуснее» и апельсины, и о ананас хочу свежий, а не консервированный, и клубнику хочу. Плевать, что не сезон, и выращена она в теплице. Всю лекцию Матвея, которая прозвучала в моей голове, пропустила мимо ушей и все-таки взяла мою красавицу. Не забыть бы взбитые сливки. «Кать, это ты?» Я обернулась на голос и застыла на месте. «Леша! Тебя не узнать. Такая просто обалдеть!» Моя первая школьная любовь стояла в нескольких шагах и улыбалась. «Бог мой! За такой его взгляд! Я бы в старших классах сошла с ума от счастья, а сейчас...» Мой взгляд перешел с лица на руку. «Вот козел! Женат?» а мне комплименты отвешивает. Спасибо. Извини, я тороплюсь. Все настроение испортил. Я развернулась и направила тележку к кассе, оставив за спиной растерянного мужчину. Интересно, они все такие мудаки? Или только мне такие попадаются? Если так задуматься, то я еще ни разу не видела идеального мужчину, чтобы во всем и везде. Мой отец, к примеру, когда выпьет лишнего, любил скандалить. Неважно из-за чего, всегда находился повод. Он не бил, не кричал, а поучал и трепал нервы. Из-за этого я ненавидела праздники. Когда мы познакомились с Матвеем, и я узнала, что он не пьет, прямо гора с плеч упала. Значит, такие вот концерты в моей жизни прекратятся. Я искренне считала, что мне безумно повезло с мужем. Он не гнал меня на кухню, уважительно относился к моему стремлению построить карьеру, всегда поддерживал в этом и даже брал часть домашних обязанностей на себя. Да что там? Матвей любит готовить мясные блюда, и мы часто вдвоем были на кухне. У нас были общие планы, цели, маршруты путешествий. Все было слишком идеально и хорошо. Я достала телефон из бардачка. Может, перезвонить? Волнуется ведь. В окно сбоку кто-то постучал. Так резко, что я аж подпрыгнула на водительском сидении. лёша «Что ему от меня надо?» «Ты так быстро убежала, что я не успел тебе сказать. У нас ведь встреча одноклассников намечается. Девочки говорили, что писали тебе в соцсети, но ты не ответила. Зайди!» посмотри буду рад тебя видеть еще. Хорошо, я зайду. Ну, давай тогда. С наступающим тебя. Люша ушел, а я завела машину. Все, пора домой. Диджей на радио бодрым голосом рассказывал, как прекрасна зима, а я думала о своем браке, муже и чего я вообще хочу от жизни. детей? карьеру, сохранить брак или громко хлопнуть дверью и уйти в никуда. Но главным оказался совсем другой вопрос, который я просто до мурашек боялась задать самой себе. Люблю ли я Матвея? Или уже нет? Ответ я узнала едва переступив порог дома, когда этот неандерталец сжал меня в своих объятиях и поцеловал Да так, что ноги чуть не подкосились. Поняла. Люблю этого гада все еще. Злость на саму себя отрезвила и дала сил оттолкнуть мужа. «Зеленцов, ты что, с ума сошел?»